Глава сорок четвертая Стефан прислонился спиной к стене и сполз по ней. Он сидел на полу и плакал, не скрывая слез. Напряжение, которое не отпускало его после исчезновения Элен, выходило слезами. Мужчина не стыдился того, что плачет. Для него это известие словно послание неба, что сегодня он поступил правильно. Он не предал свою любовь, и боги ему подарили Элен живой. где она «Господин Стефан, мы сначала хотели бы поговорить о награде!» Маргарет даже приплясывала от волнения. На знакомый голос из кабинета вышел Матвей и так зыркнул на свою невесту, что Маргарет расходилась получать награду. «Маргарет, ты что, меня не знаешь? Сказал, что получите награду, значит, получите. А сейчас говори, где искать Лен, и больше никому ни слова, ясно?» Стефан явно пришел в себя. В голосе появились стальные нотки а взгляд не сулил ничего хорошего, если Маргарет не выполнит приказ. Девушка оказалась между двух огней. Матвей смотрел на нее, как на непонятное насекомое, как будто проверял, ядовитое оно или нет. А Стефан испепелял взглядом. Маргарет смекнула, что господин и правда всегда выполнял свои обещания, кому бы их ни давал. «Госпожа Элен и есть новая целительница, племянница матушки Беляны. Она живет...» «Знаю я, где она живет!» И Стефана, и след простыл. Маргарет хотела ориентироваться вслед за пресцилой, но Матвей поманил ее за собой в кабинет. Девушка очень не хотела идти, знала, что не целоваться ее зовет. Маргарет колебалась, и вдруг в голове четко услышала голос госпожи Елен. «Иди, Маргарет, и расскажи Матвею правду про наш уговор, и скажи, что деньги эти честные». Девушка расслабилась и спокойно вошла в кабинет. Лучшая защита – это нападение. Маргарет с успехом воспользовалась этим правилом. «Почему ты так на меня смотришь? Не обнял, не поцеловал, молчишь все время. Ты что, не рад меня видеть, Матвей?» «Такой встрече я не рад». «Какой такой? Ты что, встретил меня в публичном доме или поймал на кармане? Я не понимаю тебя, Матвей». «Не ерничай, Маргоша. Сейчас наше совместное будущее висит на волоске. Если у тебя не найдется достойного объяснения своего низкого поступка с продажей информации о госпоже Элен, то нам придется расстаться. Я не смогу жить с женщиной, которая придает дружбу и хорошие отношения Значит, придет время, ты продашь и меня. Очень надеюсь, что всему увиденному у тебя есть объяснение». «Мы пришли к целительнице, а встретили госпожу Элен». Когда она вышла нам на встречу с живой, мы чуть не умерли, прямо там. У Приси случился припадок, и матушка Беляна отменила прием. Оказалось, что госпожа Элен совсем ничего не помнит. Никто она, ни откуда. Нас она тоже не узнала. А как же Стефан, почему ты его не предупредила? Когда бы я успела? Он же улетел к ней со скоростью ветра. А останавливать ветер дураков нет. Первый раз за их встречу Матвей улыбнулся подошел и взял девушку за руку. Маргарет потерла щекой об его руку и продолжила. Когда я рассказала, кто такая госпожа Элен, то матушка Беляна посоветовала взять награду. Она сказала, что это честные деньги и сказала отложить их для себя, чтобы была уверенность в завтрашнем дне. Мудрая женщина это матушка Беляна. Думаю, тогда лучше положи награду в банк-то свое имя. Я покажу тебе надежный банк. Ты прости меня за мои слова». «Спасибо, Матвей, я рада, что ты открылся с новой стороны. Теперь я буду знать, что честь, долг и дружба для тебя не пустой звук, и буду эти качества воспитывать и в наших детях». Матвей заглушил словесный поток женщины древним как мир способом – поцелуем. Когда Стефан добрался до домика матушки Беляны, вечер клонился к ночи. В окнах горел свет. Молодой человек спрыгнул с коня и отпустил его прогуляться по двору. Конь еле дышал, бока ходили ходуном почти так же, как сердце Стефана. Он постоял немного до на крыльце, набираясь смелости и, наконец-то, толкнул дверь и зашел в дом. Матушка Беляна и Элен чаевничали. Девушка сразу узнала Стефана, а по времени его появления стало понятно – что рванул он сюда сразу же, как услышал от девушек известие, что Элен жива. Молодой человек топтался на пороге, пожирая глазами любимую. Он так хотел сжать ее в объятиях и расцеловать, но абсолютно равнодушный взгляд девушки остановил его. «Здравствуйте, молодой человек. Прием уже закончен, но вы можете прийти утром, и мы примем вас первым». Матушка Беляна опять взяла нить разговора в свои руки. «Нет-нет, благодарю вас. Я не на прием. Я, собственно, к Элен!» Вдруг его осенила догадка. «Элен, ты не узнаешь меня? Я Стефан!» «Стефан? Мария? Или как вы ее называете, Элен?» потеряла память. Молодой человек присел на лавку возле двери. Он смертельно устал. Все напряжение последних месяцев навалилось на него. «Слава светлым богам, что она жива!» остальное неважно он прикрыл глаза